Михаил Ахметов Разрушители звезд Пролог. Великая война началась 22 года назад. Две цивилизации Земли-Васуды, которые долго и ожесточенно сражались за доминирование в космосе, были вынуждены заключить мир и даже основать союз, ставший новым альянсом. Теперь им пришлось вместе друг с другом противостоять неожиданной и страшной угрозе, вдруг появившейся из темных глубин пространства угрозе которой казалось никто и ничто не могло противостоять. Но враг, получивший имя древнего бога, разрушавшего миры, все же был повержен. Повержен в минуту, казалось, своего наивысшего триумфа, когда союзники, отступая, теряли свои последние звездные системы, а жертвы их исчислялись миллиардами. Но герои, сокрушившие главного демона Шивы, не смогли вернуться домой. А вскоре и само существование Альянса оказалось под угрозой. Часть первая. Тени прошлого. Half a league, half a league, half a league onward. All in the valley of death rode the six hundred. Глава первая. 13 часов 12 минут галактического времени. Место. Звездный линкор «Россия». Они сидели вчетвером в уютном кафе на третьей палубе звездного линкора «Россия». Все немного нервничали. Пилот Наталья Синарин, светловолосая девушка 22 лет, только неделю назад получившая погоны младшего офицера, пыталась сосредоточиться на разговоре, покусывая изящную верхнюю губку. Сосредоточиться было трудновато, поскольку ее непосредственный командир Илья Нестеров, сидевший напротив, в этот раз был особенно косноязычен. Он также волновался и, водя пальцем по скатерти из натурального шелка, пытался еще раз объяснить суть маневра расхождения четырех истребителей Альянса, охраняющих конвой транспортных судов для удобного перехвата атакующих его файтеров Неотерры. Безусловно, то была важная тема, поскольку всего через пару галактических часов их обучены, но необстреляное звено должно было сменить истребителей Васуды на проводке конвоя до узла межзвездного перехода вега ДНП. Из всех четверых только Илья и его заместитель Алекс Маршан, молодой человек, 23 лет, беззаботно развалившийся сейчас на небольшом диванчике, имели по нескольку настоящих боевых вылетов, но и то всего лишь как ведомые. Планировать и осуществлять операцию самостоятельно им еще не доводилось. От четвертого и последнего собеседника по имени Стефан Томальский толку было немного. Он был прикомандирован к Нестерову совсем недавно, чтобы занять место Мирены Идзон, пострадавшей в одном из тренировочных полетов. Несмотря на свои 23 года и внушающий уважение вид и комплекцию, Стефан был совершенно неопытным пилотом, слетаться с группой Ильи еще не успел и в предстоящем вылете мог оказаться опаснее вражеских кораблей. Все это вместе взято и беспокоило свежеиспеченного командира – Хотя по правде говоря, сопровождение конвоя в осуды в этом секторе было делом совершенно рутинным. Тем более, если учитывать, что транспорты имели и собственное охранение из сераписов современных истребителей союзников, которыми управляли опытные пилоты. Главное для тебя, Над, и тебя Степан, то есть извини Стефан, это просто держаться за своим ведущим. Внушал своим подчиненным Нестеров. Все любые другие маневры только по моему приказу или по команде Маршана. Запаникуете? Попадете сразу под ракету или под очередь из автоматических пушек. Он тут же вспомнил свой первый боевой вылет, в котором он получил и то, и другое, и в большом количестве. Хотя Илья и не паниковал, а наоборот, пытался в одиночку уничтожить целое звено противника. Но об этом его подчиненным сейчас было знать не обязательно. «Итак, еще раз повторяю, при атаке конвоя никуда не дергаетесь, идете за мной и Алла. «Либо...» — он поднял указательный палец. «По моей команде остаетесь при транспортах и отсекаете огнем прорвавшиеся к ним файтеры-мятежников. Смотрите, не залепите в горячке по своим же охраняемым судам. Зенитные турели на транспортах стоят мощные, а во судах хоть и союзники, но могут и ответить. «Эй, Натали, а ты о чем задумалась?» «Я?» Наталья слегка растерянно посмотрела на него. «О своих...» — она запнулась. «О своих родителях...» Я им еще не написала, а вылет уже совсем скоро. «Хорошо, что хоть не обо мне», — укоризненно сказал молодой человек. «Пилот второго класса Наталья Сенарин. Официальным голосом продолжил он и постучал донышком пустого бокала по столу. «Сейчас думать надо не о ближайших родственниках» а о том, как успешно выполнить возложенное на нас задание, чтобы потом, после его выполнения, иметь возможность им написать. Понятно? «Кстати, да». Он почесал бровь. «Напиши обязательно, у нас перед вылетом еще будет немного свободного времени». Серые глаза Натальи вдруг подозрительно заблестели. «Они так сильно обо мне беспокоятся». Девушка посмотрела в лицо Ильи осеклась. Я поняла, командир. Конечно, я думаю о задании. Я обещаю, я сделаю все, чтобы его выполнить. Командир слегка покраснел и прокашлялся. Ты это, ты справишься. Ты молодец. Мы в тебе уверены. Сте Стефан, заказывай по последней, у меня что-то в горле совсем пересохло. Давайте уже заканчивать, а то я тоже скоро маму вспомню. Он ненадолго задумался над тем, какие еще ценные указания дать неопытной молодежи но обнаружил, что уже полностью исчерпался. Чтобы не терять лица, Мистеров быстро перевел разговор на другую тему. «Кстати, какие последние новости в нашем третьем флоте?» Нарочито заинтересованно спросил он, поворачиваясь к Маршану. «Ал, ты же был сегодня в главном информационном зале. Что там новенького?» Его заместитель, беззаботно тянувший свой напиток через соломинку, поперхнулся от неожиданности, но почти сразу взял себя в руки – Быстро приняв серьезный вид, он одернул на себе новенькую, с иголочки щегольскую форму и щелкнул пальцами по рукаву, стряхивая невидимые пылинки. В высоких бокалах зашипела новая порция заказанного Стефаном безалкогольного фраппа. Ну, особо такого сверхъестественного я там не видел ничего. Маршан задумчиво сдвинул свои аккуратные брови. После известного всем последнего сражения, где нам так и не довелось принять участие, На этих словах он сделал грустное лицо. Мятежники по-прежнему удерживают три звездные системы – Ригель, Полярную и Сириус. Флагманский корабль Айсини, предводителя Нео адмирала Акена Боша, недавно засекли около Денеба. По-видимому, они стягивают туда силы для прорыва в нашу систему Веги через межзвездный портал. А поскольку ближе всего к этому месту наш славный третий флот, то, похоже, мы и получим первыми на орехи. Васуда, верная союзническому долгу, отправила к нам свой дредноут «Псамтик». Это что-то вроде нашей родной России, только немного покороче в длину, но зато потолще в ширину. Ребята идут откуда-то от черта на куличках, и поэтому, когда они доберутся до нас, то наверняка разрядят свои реакторы почти до нуля. Потребуется отконвоировать к ним не один танкер с энергоблоками, чтобы от «Псамтика» был хоть какой-то толк против линейных кораблей «Невотерры». Само за себя эта корыта, конечно, постоит, они несут больше сотни легких кораблей, это побольше, чем земной линкор. Зато наши истребители покруче будут их сераписов, по вооружению и по мощности. Запальчиво встрял в разговор Стефан, до этого ковырявший в зубах квантовой зубочисткой. Алекс посмотрел на него со снисходительным видом. Птенец желторотый, желторотой, причем только что вывалившийся из родительского гнезда, хоть и на вид здоровенный, громила с усами и бородой. «Дорогой Стефан, личные качества пилота в наш космический век все еще значат гораздо больше, чем огневая мощь и скорость его корабля. Васуда — это хоть и гуманоиды, но гуманоиды с абсолютно сорванной крышей. У них на файтерах летают одни аристократы, и они, поверь мне, тренируются с самого детства и никогда не покидают поле боя, даже когда проигрывают. Когда мы сражались против них еще до начала Великой войны, то моего папашу этот факт жутко выводил из себя». Его уже после десяти минут боя безбожно укачивало, и он норовил поскорее вернуться на свою базу. А вместо этого ему приходилось гоняться за васудианскими истребителями целую пропасть времени, поскольку они упорно не желали ему сдаваться. Стефан уронил зубочистку под стол и озадаченно посмотрел на своего товарища. — А вам, пилот Тамальский, — продолжил Маршан, — еще учиться и учиться грамотно обращаться с веренной вам огневой мощью истребителя «Мермидон». И помнить, что при стрельбе из автоматических пушек длинными очередями, что, кстати, быстро истощает энергоресурсы вашего корабля, надо стараться попадать не только по своему ведущему, но и по врагу тоже». Стефан насупился и демонстративно уставился в потолок. «Я же изменился за тот случай. Я увлекся. И вообще это была тренировка». «Да, и даже в какой-то степени жаль». «Я бы, пожалуй, уже получил повышение на место Ильи. Случись это в настоящем бою», — слегка задумчиво произнес Алекс. «Ну, командир, не принимай мои слова всерьез. Это была всего лишь невинная шутка. Мы высоко ценим твои лидерские качества. ну -с, так я продолжу». Он на секунду задумался, возвращаясь к нити своего повествования. «Так вот, пока псамтик не перезарядит свои главные лучевые батареи», Он сможет защищаться только истребителями, которые несет на борту. «А как же тогда торпедоносцы Дредноута?» — подала голос Наталья. «Их же должно быть на нем несколько десятков. Ими можно отбиться от любого вражеского корабля». «Что за новый способ обороны для Дредноута?» На вид сурово, но на самом деле еле сдерживая смех, вопросил Маршан. «Хотя ладно», — продолжил он, — Хорошо, пилот, что вы еще помните немногие факты из своего базового курса обучения. Но если быть более точным, то Псамтик имеет в наличии ровно 48 ангаров под тяжелые и средние торпедоносцы. Конечно, это сила. Проблема в том, что их просто сожгут при атаке без прикрытия. А супермегамощные лучевые орудия Псамтика, как мы теперь знаем, молчат по причине разряженных батарей. Что же мы будем делать в этом случае, пилот? «Флот Адмирала Боша уже прорвался через портал и разворачивается в боевые порядки в системе Веги». «Ничего уже не сделаешь», — мрачно сказал Стефан, включаясь в игру. «Хотя, может, самтик не один будет, может, он будет с крейсерами». «Вряд ли», — заметил Илья. «У крейсеров запас хода не тот. Они еще, наверное, на полпути сюда. Да и вообще, крейсера у вас суда еще те. За всю Великую войну они их толком делать так и не научились». Да и сейчас у них только корабли класса «Менту» хоть на что-то годятся. Но все равно до наших левиафанов им далеко. Да что там говорить, им далеко даже до обычных легких фенрисов. Стефан пошевелил губами, с сомнением посмотрев на командира, но спорить не стал. Хотя Илья действительно увлекся, теперь во осуда строила не такие уж плохие крейсера. Но командир, согласно уставу, должен быть всегда прав. Итак, на чем мы остановились? Снова подал голос Алекс, постучав костяшками пальцев по столу, но, не дождавшись ни от кого ответа, продолжил со слегка раздосадованным видом. «Остановились мы на том, что, следуя указаниям нашего гениального командования в лице адмирала Гранина, дославится в веках его имя, он с благоговением поднял вверх молитвенный взор» танкеры суды уже в течение целых галактических суток, как заведенные, таскают к точке выхода псамтика энергоблоки для дозаправки самого Дредноута и кораблей его поддержки. Ну а мы, соответственно, как ближнее прикрытие, их туда-сюда сопровождаем. Причем до сегодняшнего дня мятежники ни разу не предпринимали попытки атаки конвоев, что, естественно, для них затруднительно. Маршан состроил кровожадную гримасу поскольку мы контролируем все узлы межзвездных переходов в этой звездной системе. Конечно, они могут просочиться в блуждающие кротовые норы, но это весьма маловероятно. Поэтому наш боевой вылет, скорее всего, будет унылым баражированием взад-вперед над парой другой фрахтовиков. Так что главная новость сегодня – это отсутствие волнующих новостей. Пессимистично закончил он. Ты еще скажи, что это тренировочный полет. Ревниво нахмурился Нестеров. Ему, недавно произведенному офицеру, командиру звена, даже в какой-то степени стало обидно. «Боевой вылет — это боевой вылет, а у нашего звена он первый, так что смотреть в оба». «Есть, командир!» — хором ответили подчиненные и, выкатив глаза, преданно посмотрели на своего начальника. Илья смягчился. «Ну что, будем закругляться? У всех час времени. Боезапасы и энергоблоки в истребители уже загрузили. Маршрут в бортовые транспьютеры пропишут, как обычно, за 20 минут до вылета. Поэтому всем быть в ангарах к этому времени. Потом тестирование всех систем и дальше спим в кабинах до команды на взлет». «Командир, так может, всех Сехенет отыграем пока партию?» Спросил Алекс, поднимаясь с места и аккуратно отглаживая свой китель. «Возьму, если получится, реванш за вчерашнее». Он внезапно сделал круглые глаза, ойкнувшие от этого Наталья. «А то вдруг уже не доведется». «Я не против», — сказал Илья. «Вот только схожу к стойке и оплачу нашу трезвую попойку. И, э, не пугай коллегу, все будет нормально». Но следующие несколько секунд показали его коллегам, что из их командира не выйдет чересчур хороший предсказатель. Нестеров еще не успел подойти к стойке, приветливо помахать стоявшей за ней знакомой девушке, как вдруг пол под ними перекосило, и сильный толчок снизу едва не сбил его с ног. Огромную Россию ощутимо тряхнуло. Илья удержался, только вцепившись обеими руками в барную стойку. Он увидел испуганные глаза девушки и ее пальцы, заскользившие по поверхности стола. Но все это продолжалось всего лишь какие-то мгновения. По огромному линейному кораблю как будто прошла короткая судорога и так же внезапно прекратилась. На секунду пропало освещение, но тут же снова зажглось. Ошарашенный пилот обернулся, отыскивая своих друзей. Он увидел людей в зале, замерших в неестественных позах. Кто-то сидел на полу, кто-то медленно поднимался, отряхиваясь от пролитых напитков и разлетевшейся еды. Слышались недоуменные восклицания и довольно громкие ругательства. Красивая панорама туманности конская голова, висевшая под потолком в зале, теперь скособочилась чуть ли не до самого пола, прямо возле их столика. Рыжая голова Алекса торчала из нее где-то ближе к гриве, но, судя по всему, его друзья были в относительном порядке. И как бы окончательно приводя людей в чувство, заныли сирены общей тревоги а затем на весь зал раздалась команда с центрального поста. «Всему экипажу корабля занять места по боевому расписанию, пилотам готовность к немедленному вылету. Повторяю, к немедленному вылету!» Нестеров немного поерзал, стараясь поудобнее устроиться в своем пилотском ложементе. До вылета оставалось около десяти минут. Заканчивалось последнее тестирование системы его файтера. На приборной панели один за другим засветились значки готовности энергозащиты и вооружения. Пилот включил интерком связи со своим звеном. «Ну что, все вовремя добежали? Алекс, ты успел почистить свое обмундирование? Ты же вроде здорово облился фрапом». «В порядке, шеф. Я успел его даже сменить. Согласно древнему обычаю. Ну, хорошо, что все это было по дороге. Было бы гораздо печальнее, если бы наши с тобой апартаменты находились на другом конце России». «Зато ты бы прекрасно приклеился к своему пилотскому креслу, даже без привязных ремней», — пошутил его командир. «А что ты имел в виду под древним обычаем?» «А ты разве не знал, командир? Это старая еще земная традиция. Перед сражением войны переодевались в чистое белье и даже мылись в бане». «Где мылись?» «В бане. Какая-то термическая обработка тела, связанная с сильным нагреванием и увлажнением. Подробности, если честно, не знаю». Очень давние времена мало дошло информации, учитывая еще, что связь с Солнечной системой оборвалась 22 года назад. «Не шути такими вещами, Маршан», — посерьезнела Илья. «Земля — это святое. Наталья, Стефан, у вас все в порядке? Готовы? Над, докладывай». «Да, система только что прошла финишное тестирование. Жду разрешения на взлет», — ответила девушка. «Отлично. Я думаю, за этим дело не задержится. А ты, Стефан, почему не отвечаешь?» «У меня проблемы, командир». После паузы ответил тот. «Непонятная неисправность в реакторном блоке. Он вышел на стартовый режим, но только на 85%. Я не помню, допустимо это или нет». «Черт!» – выругался Илья. «Этого еще нам не хватало. Настроение у него начало портиться». Вылететь на неисправном «Файтере» было бы безрассудством. Но в поднявшейся суматохе, когда на взлет отправляют все имеющиеся корабли, то на командном пункте могут и не обратить внимание на то, что на одном истребителе не явные неполадки с силовой установкой. А вот что случится с пилотом в бою, если защитному полю или двигателю его истребителя не хватит этих 15%, представить нетрудно. «Слушай, Стефан, наконец решил он. Придется лететь на том, что есть». «Если система решит, что ты годен к вылету, ничего сделать будет нельзя. Просто будь осторожнее, держись за мной и не высовывайся. Тем более, вправду, может, все обойдется унылым баражированием над фрактовиками, как тут недавно понадеялся один облитый фрапом молодой человек». «Понял, командир». Голосом Тамальский был полон самых мрачных предчувствий. «В таком случае я тоже готов к вылету». «Я не надеялся», — запротестовал Алекс. «Я это предчувствовал» но теперь кажется все будет по другому так что тамаский не расслабляйся прошло еще несколько томительных минут ожидания в течение которых мысли нестерова прыгали самым хаотичным образом пилот то вспоминал свой последний боевой вылет где он наконец не заслужил ни одного замечания от своего ведущего старшего по званию пилота прима класса николая темного то вдруг потихоньку улыбался и представлял себе Как с видом бывалого космического «Волка» он будет докладывать командиру своей 53-й эскадрильи, аристократичному Юрковскому, об успешном окончании опасного боевого вылета. Хотя, с другой стороны, прав окажется, скорее всего, Алекс со своим первым предсказанием. Наверняка все действительно ограничится унылым трехчасовым конвоированием нескольких транспортных посудин союзников от точки их появления из протпространства до места назначения, прописанного в бортовых транспьютерах истребителей его звена. Кстати, вдруг подал голос неуемный Маршан. «Кто-нибудь имеет представление о том, что случилось с Россией полчаса назад? На что, торпедировали враги? Такое ощущение, будто по нам циклопам шандарахнули» на какие злые силы я могу возложить ответственность за мое попорченное обмундирование и потраченные нервы ну уж циклопом усомнился илья он вспомнил как долго наводится эта огромная неуклюжая торпеда насколько близко надо подойти к цели и как быстро надо потом удирать кто бы его подпустил к линкору с таким бегемотом под брюхом через два кольца охраны лично мне кажется что бабахнул какой нибудь глобальный генератор вечно они работают с перегрузкой Мне парни из техников рассказывали. А зачем было тогда пугать народ боевой тревогой? Мало того, что я запыхался, так ведь еще и переодевался на бегу. А рядом были девушки из соседней эскадрильи. Что они могли обо мне подумать? Младшие пилоты мстительно захихикали, представив полуобнаженного заместителя их командира среди толпы молодых женщин в форме пилотов Альянса. Они могли подумать, что ты вспомнил еще один земной обычай. «Попробовать зачать с кем-нибудь из них новую жизнь перед долгим походом», сказал слегка повеселевший Стефан. Нестеров нахмурился. И какая пошла молодежь. Никакого уважения к памяти Земли. Лучше брали бы пример союзников. Для тех выженная Люцифером материнская планета Васуда Прайм стала местом паломничества и поклонения памяти миллиардов погибших соотечественников. Но у них есть какая-то определенность. А что случилось с Землей, не знает никто. Успела ли горстка с тяжелых неуклюжих торпедоносцев Альянса настигнуть врага в подпространстве, где Джаггернаут Шивы был хоть в какой-то степени уязвим? И от гибели ли Люцифера сколлапсировал подпространственный туннель или от чего-то другого? Прошло уже 22 года с того времени, как был разрушен межзвездный мост до Земли. А люди с тех пор могут видеть солнце только в телескопы, слабенькой желтой звездочкой шестой величины. Илья машинально прикоснулся рукой к браслету из красного лаурита, единственному предмету, оставшемуся ему от отца, Петра Нестерова, пилота примакласса, командира звена тяжелых торпедоносцев, возглавившего тогда ту отчаянную атаку, самую безумнейшую из всех атак. Даже если он остался жив и, поразив Люцифер, смог достичь земли перед разрушением эфирного моста, то сейчас его с Ильей разделяют непреодолимой преградой световые годы. Но порой кажется, что мама до сих пор не может в это поверить. Она и через 22 года продолжает свою работу, пытаясь обосновать возможность искусственного создания межзвездных порталов вместе с несколькими своими сторонниками, стремится доказать, что существующая горстка эфирных мостов имеет не естественное, а искусственное происхождение и является творением рук древних, соединивших в свое время звездными мостами всю галактику. А то, чем пользуются сегодня люди, это почти исчезнувшее от времени их наследие. В последний раз она прислала Илье весточку четыре месяца назад, когда он был еще стажером. Он не удивился, а только тяжело вздохнул, узнав, что мама в составе научной экспедиции опять раскапывает артефакты древних в какой-то удаленной звездной системе. Она, конечно, прекрасно ученый, но даже ее талант вряд ли поможет в ближайшем будущем преодолеть пропасть между земными технологиями и искусством, исчезнувшей 8 тысяч лет назад цивилизации. Маму вдохновляет лишь не ушедшая никуда за это время любовь к отцу и невероятная, почти непостижимая удача, случившаяся во время Великой войны. Когда земным ученым вместе со своими новыми союзниками удалось раскрыть одну единственную тайну, ушедшей цивилизации Древних, и благодаря этому победить нечеловеческую расу, а олицетворением которой стал древний земной бог Шива божество, разрушающее миры. Резкий сигнал готовности заставил Несторова очнуться от своих мыслей. Он посмотрел вперед, где в сотни метров от его машины начали плавно расходиться огромные серые бронестворки или райские врата на местном наречии пилотов. Через несколько секунд кабину залило рассеянным светом огромной туманности. Пандус с прилегшими на нем истребителями плавно двинулся вперед. — Все, ребята, поехали! — встрепенулся Илья. На панели загорелся изумрудный значок отрыва от палубы, показывая, что отошли магнитные дефлоки. Заработали турбины, и угловатый Мермидон, рабочая лошадка человеческого флота, легко выскользнула из чрева своей грозной матери – звездного линкора. Созданный в содружестве с конструкторами восуды, этот быстрый маневренный истребитель, оснащенный мощным вооружением, в руках профессионала становился смертельно опасным оружием, а его надежная энергоброня давала шанс выжить и неопытному пилоту, такому, как Нестеров, и сотням таким же, как он, совсем недавно произведенным в офицеры и очень этим гордившимся молодым людям. Едва покинув линкор, Илья со своим звеном оказался в настоящей круговерте космических кораблей, подобно пчелам, роившимся возле своего улья. Под ним уже заходила на посадку восьмерка тяжелых торпедоносцев, возвращающихся с задания, А немного впереди четыре транспортника класса «Посейдон». Деловито тащили огромные, размером с себя, контейнеры с грузами. На левом траверзе, километрах в трех, рисовался хищный силуэт новейшего крейсера типа «Аэолус», окруженного почетным эскортом из нескольких легких кораблей. Не иначе из центра прилетела с инспекцией какая-то шишка. Но все это терялось и казалось незаметным на фоне огромной России. Более чем двух километров брони и огневой мощи, флагмана третьего флота, гордости третьего флота, звездного линкора последнего поколения. Звено Альфа, группа 53. Внимание! Ожила лотерком в образе симпатичной девушки. Следуйте к точке перехода. Координаты 18, 56, эшелон 2. Желаю удачи. Илья посмотрел на радар своего мермедона. В глазах у него заребило от десятков значков, снующих вокруг кораблей, указаний курсов, пелингов и скоростей. Он с трудом разобрал среди этого хаоса свою навигационную точку, переключил на нее автопилот и стал озабоченно осматриваться, выискивая своих ведомых. Он нашел их чуть ниже и позади своего файтера. Ребята шли за ним, ровно выстроившись походным ордером. Пилот облегченно вздохнул и крепче жал свой штурвал. Мермедоны быстро приближались к точке перехода. Уже можно было начинать командовать своей группой, получившей на сегодня свои позывные Альфа. И теперь он, Илья, и есть для своего звена Альфа и Омега. Начало и конец. Но только до тех пор, пока его истребитель не разнесет на куски удачным вражеским попаданием. Сердце пилота вдруг быстро забилось, и он ощутил внутри щемящий холодок. Пора. Внимание! «Я Альфа-1. Альфа-2, 3 и 4. Приготовиться к прыжку!» Тонко завыл гиперпривод. Космос вокруг засветился нереальным серебристым светом. И все исчезло. Наступила тьма. «Мама, а папин истребитель самый быстрый на свете?» «Да, сынок, но сейчас он улетел очень далеко. Очень-очень. И вернется еще не скоро. И он быстрее дракона и хоруса?» Она задумалась, нахмурив изогнутые брови. «Погоди, Люш, о Хорусе я слышала. Это истребитель наших союзников, ведь так? А дракон — это что? Ну как же, ма, это был самый быстрый корабль Шивы. Мне Сережка говорил, он мне завидует. И он говорил, что дракон мог бы обогнать папин истребитель. А я ему сказал, что папа и не стал бы с ним на перегонки гоняться, а просто сбил бы его сразу, да и все». Она крепко обняла сына и прижала щекой к взъерошенной голове. «Конечно, сбил бы, а потом бы вернулся домой. Он всегда возвращался». Сын нахмурился. Скорее бы он прилетел из дальней разведки. Мне так хочется его увидеть». Шел пятый год после разгрома флотов Шивы и потери связи между земными колониями и Солнечной системой. Корабли нового альянса на окраинах своих звездных миров — уже давно сожгли последние разрозненные остатки шиванских эскадр. Сразу после исчезновения Люцифера враги будто потеряли единый центр управления сотнями своих кораблей. И уже шесть лет Анастасия Нестерова пыталась найти путь к созданию искусственных межзвездных порталов. Она не теряла надежды когда-нибудь увидеть мужа. И у нее подрастал сын. Илья встряхнул головой. После гиперпрыжка сознание быстро возвращалось к нему. В принципе, никаких особо неприятных ощущений сам прыжок не доставлял. Скорее, это было похоже на быстрое пробуждение от сна, когда перед глазами еще проплывают яркие образы. Сны могли быть разные, но Илье часто снилось детство. Он бросил взгляд на свой виртуальный экран, Три знакомых лица, заботливо окрашенные бортовым транспьютером в нежные зеленые тона, бессмысленно таращились на него. Союзников искусственный помощник разрисовывал желтым, а о врагах сообщал предупреждающим красным цветом. Судя по всему, пилоты звена «Альфа» также приходили в чувство после выхода из-под пространства. «Так», — сказал себе Нестеров, — «на позицию мы вышли, а где же охраняемый нами конвой?» Он внимательно осмотрелся, но на бескрайние астрометры вокруг космос был девственно пуст. Исключение составлял уныло подмигивающий издалека небольшой навигационный бакин, видимо, поставленный здесь в незапамятные времена. Ни планет, ни астероидов, ни спутников, ни кораблей. Больше ни одного материального объекта в зоне досягаемости локатора. Илья забеспокоился». Может, что-нибудь случилось с голографической системой проекции, которая была установлена на его машине? Опытные пилоты говорили, что иногда после близкого разрыва ракеты или плазменного разряда она выходит из строя и больше не передает на стекла кокпита визуальной информации со сканеров корабля. Мол, космос в эти секунды теряет 99% своей привлекательности. Он посмотрел на экран радара. Нет, ни зрение, ни система проекции его не обманывали. На радаре не было ничего, кроме его звена мирмедонов идущих за его машиной правым клином. Он включил интерком и осторожно прокашлялся. Звено Альфа!» Илья старался соответствовать роли опытного командира. «В районе выхода конвоя транспортов не обнаружено». Он замялся. «Ну и... и что делать будем?» Вдруг неожиданно для себя закончил он. Альфа-2, он же Алекс, незамедлительно пришел на помощь. «А ты координаты точки выхода проверил? Может, мы вовсе не там, где нам надо?» — предположил он. «За кого ты меня принимаешь?» — почти с обидой сказал Нестеров, торопливо тем временем сверяя данные на транспьютере. «Все верно, вон и Бакин недалеко. А вот где конвой? Нам же ясно сообщили перед вылетом встретить четыре транспорта класса Сатис, довести их до точки рандеву с Псамтиком и вернуться домой. Может, свяжемся с базой?» предложил «Альфа-4» Стефан Тамальский. Илья несколько секунд раздумывал над этим предложением. В первом же самостоятельном вылете надоедать командованию по каналу мгновенной связи, демаскируя при этом местоположение группы для возможного противника. «Нет, пока это исключено», — твердо сказал он. «Нам дали задание встретить транспорты в этой точке, и мы их будем здесь встречать». «Группе перевести турбины на холостой ход». Он потянулся рукой к управляющей панели. — Все нормально, командир, — вдруг сообщил Алекс. — Пошли всплески. Смотрите, вон они вывалились. Опаздывают сегодня наши парни. Нестеров с облегчением посмотрел на радар, запульсировавший желтыми значками союзных транспортов. Но спокойствие мигом слетело с него, когда с бортового транспьютера начали поступать первые данные по прибывшим кораблям. Илья наклонился вперед, не веря своим глазам. «Вот это да! Что же с ними случилось?» — ошеломленно подумал он. Впереди в нескольких астрометрах медленно двигались два транспорта класса «Сатис». Только два, а не четыре. И они оба были тяжело повреждены. Бортовая система истребителя быстро сканировала разрушения, разбитые турели, пробоины в бортах, поврежденное навигационное оборудование. Даже визуально было видно, как выгнула взрывом верхнюю палубу ближайшего корабля. Неказистые, но крепкие сатисы и в целом-то виде больше походили на коробки из-под обуви, заброшенные в космос. Теперь же складывалось впечатление, что по ним вдобавок прошлись звездные десантники своими крепкими магнитными пошмаками. А вокруг полуразбитых транспортников, как над цветами на поляне, метались диковинными бабочками два истребителя «Сарапис», приданные в охранение конвою. Только два, хотя полное звено у Васуда и у землян всегда составляло четыре корабля. Мысли Ильи хаотически запрыгали. Это что, взорвался транспортируемый энергоблок на корабле, а потом детонировали реакторы? Хм, глупости. Истребители, может быть, и снесло, случись они рядом, а вот куда делись сразу два Сатиса? «Это же живучие коробки, у них защита по классу С-1, легко бронированные корабли. Стоп-стоп! Это не самодетонация!» В горле у него вдруг пересохло. «Их атаковали. Это война. Это значит, что рейдерские корабли Неотеры уже где-то здесь, в системе Веги. Здесь только что был бой!» Он рванулся к панели управления. «Вызываю конвой! Вызываю конвой! Звено Альфа! Группа 53, мы в точке рандеву! Сообщите обстановку!» Через несколько секунд, показавшихся ему вечностью, перед ним на экране появился мерцающий облик пилота союзников, ящерица в шлеме и противоперегрузочном костюме. Тонкие губы зашевелились, показывая ряд одинаковых мелких заостренных зубов. Голос его был похож на шелест опавших листьев в лесу. «Говорит звено Эпсилон. Мы потеряли два транспорта и два истребителя после атаки мятежников. Имеем тяжелые повреждения. Зафиксированы множественные подпространственные всплески». Немигающие глаза равнодушно смотрели на Илью. Тот не сразу сообразил, что слышит голос автопереводчика. «Предполагаем, что в ближайшее время атака может повториться». «Вас понял, Эпсилон. Занимаем охранный ордер», — ответил пилот. «Он уже овладел собой». — Будет бой? — Отлично. Он не уронит чести своей эскадрильи. У него уже было десять вылетов и три столкновения. Если уж эта рептилия так спокойно после атаки и потери товарищей, то он, Илья, поведет себя во всяком случае не хуже. А вот его ведомые, похоже, несколько ошарашены, ни слова пока не произнесли. — Ну, ребятки, веселее! — бодрым голосом сказал Нестеров. — Это вам не унылое оборожирование над фрахтовиками? «Ты так, кажется», — говорил Алекс. «Сегодня у нас будет возможность показать себя. Стефан, следуй за мной в голову конвоя. Вторая пара выстраивайтесь сзади и снизу. В общем, как обычно. Выполняем». Нестройно отозвались ведомые. Истребители землян, мерцая синим светом дюс, начали плавно расходиться, чтобы занять указанные командиром позиции. Уцелевшая пара файтеров в осуды разошлась по траверзам конвоя. Боевое дежурство Ильи Нестерова началось.